Глава четвертая На другой день все обделалось как нельзя лучше. костанжогло дал с радостью десять тысяч, без процентов, без поручительства, просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретению. Он показал Чичикову все свое хозяйство. Все было просто и так умно. Все было так устроено, что шло само собой. Ни минуты времени не терялось даром, ни малейшей неисправности не случалось у поселянина. Помещик, как бы всевидец какой вдруг, поднимал его на ноги. Не было ленивца нигде. Не могло не поразить даже и Чичикова, как много надел этот человек. Тихо, без шума не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству. И как пропадает без плодов жизнь столичного жителя, шаркателя по паркетам и любезника гостиных или прожектера в своем закутке, диктующего предписание в отдаленном углу государства. Чичиков совершенно пришел в восторг и мысль сделаться помещиком утверждалась в нем все более и более. Костанжогла мало того, что показал ему все, сам взялся проводить его к хлобу его с тем, чтобы осмотреть вместе с ним умение. Чичиков был в духе. После сытного завтрака все они отправились, севшие все трое в коляску. Павел Иванович. Пролетки хозяина следовали за ним порожняком. Яр бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. Целые пятнадцать верст тянулись по обеим сторонам леса и пахотной земли Костанжогла. Все провожали леса в смешении с лугами. Ни одна травка не была здесь даром. Все, как в божьем мире, все казалось садом. Но умолкали невольно, когда начала земля Хлобуева. Пошли с котом объеденные кустарники на место лесов, тощие, едва подымавшиеся, заглушенные куколем рожь. Наконец вот выглянули необнесенные загородью ветхие избы и посреди их оставшийся в черне каменный необитаемый дом. Крыши, видно, не на что было сделать. Так он остался покрытый сверху соломой и почернел. Хозяин жил в другом доме, одноэтажном. Он выбежал к ним навстречу в старом сертуке, растрепанной и в дырявых сапогах, заспанной опустившейся, но было что-то доброе в лице. Обрадовался им, как бог есть чему, точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.